Встреча в переулке Мы, молчаливыми тенями, подобрались к переулку, в котором затаились злодеи. А они были там, никуда не ушли. Я видел огоньки от их сигарет. Псы переглянулись. Похоже, не обманул. Они улеглись за высоким сугробом, приникли к снегу. Отсюда было хорошо видно, как открылись двери церкви, и из них не спеша стали выходить люди. Возле ограды стояли машины, иномарки и простенькие нашинские лады. Многие уселись в машины и уехали. Злодеи нервно погасили сигареты, подобрались. Вот сейчас кто-то пойдет в их сторону. Смотри, не бросайся на первую встречную. Тихо процедил один. «Выбирай, у которой шуба побогаче». «Сам знаю», — огрызнулся другой. «Самые богатые вон в машинах уехали, к ним не подберешься». «Ничего, не все на колесах, есть и безлошадные», — хохотнул первый. И оба уставились на дорогу. Я замер. От церкви шла мама. Прямо в этот закоулок, где стояли те двое. Мама была в длинной новенькой дубленке, как раз в начале зимы и купила, и песцовой шапке. Грабители переглянулись. Ничего, сойдет. Я с воплем выскочил на дорогу. Не трогайте мою маму! Мне с сапожищем наступили на ногу, но я... не чувствовал боли, а с боков уже подлетели молча, ощерив страшные клыкастые пасти семь собак: шесть большущих и одна маленькая, но очень шустрая шавка. С грозным рычанием вцепились в руки и ноги злодеев, выбили из их рук короткие остро заточенные ножи. Мама стояла, не сводя глаз. с развернувшейся перед ней сцены. Только что в темном проулке на нее напали злые люди, и вот целая стая собак примчалась на выручку. И маленький встрепанный воробьишка, откуда только взялся, ведь птицы спят ночью, с отчаянным чириканьем камешком свалился на головы грабителей, и ну клевать их, и царапать острыми коготками. И знакомый дымчатый котенок с карими глазами отважно кинулся под ноги злодеям и превратился в Димку, в пропавшего сына. Она, но ну, никак не могла этого разглядеть в темноте переулка, но непостижимым образом увидела все до мельчайших подробностей. Все. А вот я и не заметил. как произошло это превращение. Теперь я ни на миг не потерял сознание, просто стал опять мальчишкой в сером дымчатом свитере со свалявшимся ворсом и кинулся к маме. «Мамочка! Мама! Родненькая моя!» Собаки с громким лаем гнали злодеев до самого отделения милиции. и дождались, пока вышел дежурный и арестовал грабителей, которые рады были сознаться во всем, лишь бы избавиться от страшных псов. Об этом я потом уже узнал из городских теленовостей. Мама всплеснула руками. — Димка, без куртки, ты же замерзнешь, маленький! Дрожащими руками она расстегнула дубленку и затолкнула меня под распахнутую овчиную полу. Крепко прижала к себе. Димка мой, Димка, Димитрий. А я сказал ей, Мам, тут недалеко на дереве котенок сидит. Он сам ведь не сможет спуститься. Возьмем его. Эти собаки загнали его на дерево. Конечно, возьмем. У мамы. По щекам катились счастливые слезы. А с церковного двора к нам на помощь бежал с совковой лопатой наперевес задыхающийся от быстрого бега Митрич. — Жива! — еле ворочая языком, выговорил он. — Не погрызли тебя, собаки? — Нет, они меня от грабителей спасли. Счастливо прошептала мама. Их? «Мой сыночек привел». Тут только Митрич разглядел, что она стоит не одна. Обрадовался. «Но я же говорил, что поможет Господь, найдется твой сын. И мученик Дмитрий Салонский поможет. Он же, знаешь, какой сильный святой!» Митрич вгляделся в мое лицо и удивился. «Вроде и не видал тебя никогда, а таким знакомым кажешься. Глазищи такие!» «Ну ладно, ежели у вас все в порядке, я тогда пойду». «Беда вот, котенок у меня пропал». Мы с мамой переглянулись. «Дымчатый?» – спросила мама. «Он свою, свою хозяйку отыскал». «Ну вот, ну-то и хорошо, но я уж так к нему привык. Не знаете, где бы котеночка взять? Такого, как дымка, уж, конечно, не найти». «Ну, хоть какого-нибудь, махонького!» «Да вон в том дворе на дереве сидит малец!» Мы пошли с мамой, но Митрича кликнул. «Погодите, я вам тоже подарок дам!» И подарил мне маленькую иконочку Рождества Христова. Совсем такую, как в вертепе, только во много раз меньше, с мою ладошку. «Смотри, Дмитрий, больше не пропадай!» «Не расстраивай свою мамку, она у тебя хорошая!» С предрассветного неба падали крупные хлопья снега, заботливо укрывая дома и деревья, гнездышки малых птиц. И от этого мягкого снежного одеяла в домах и гнездах становилось тепло и спокойно. Мурзик проснулся, прижался к отцу. «Ой, папка!» Мне сейчас дымка приснился, радостный такой. И почему-то он был не котенок, а мальчик. Совсем как тот, который... Ну, тот мальчишка с балкона. Только добрый-добрый. Он меня погладил по головке и спинке и сказал. Мурзенька, прости меня ради Христа. И я его простил. Знаешь, какой он теперь хороший. Пират ласково поглядел на него и ничего не ответил, ведь и он тоже давно простил меня, непутевого. Я к нему тречкам забегу, отнесу сосисок, а воробьишкам насыплю хлебных крошек. Конец повести. Повесть озвучена в 2025 году. Читал Дмитрий. Труд по озвучиванию повести посвящается Мария Ивлевой. Дочери читающего, храни вас Бог.